Глава двадцать Вопрос собственности. Эгенин лежала на кровати, повернув поднятые руки ладонями вверх и растопырив пальцы. Светло-голубые юбки были веером раскинуты поверх ног, и она старалась не шевелиться, чтобы не помять узкие складки плесе. Судя по тому, как платья стесняют движение, они — выдумка темного повелителя. Лежа на спине, Эгенен рассматривала свои ногти. Слишком длинные. Теперь и за трос не возьмешься, наверняка обломаешь. Нельзя сказать, чтобы последние несколько лет она самолично бралась за текелаж, но хороший капитан должен быть всегда к этому готов, должен при необходимости уметь сам справиться с работой матроса. — Совершенная глупость! — рычал Байл, тыча кочергой в поленье, полавшей в камине. — Направь меня, удача! Морской ястреб способен идти круче к ветру и быстрее, чем любой когда-либо построенный шончанский корабль. К тому же впереди были шквалы и... Она почти не прислушивалась. Поняв только, что он перестал ворчать насчет комнаты, и вернулся к старому спору. Комната, обшитая темными панелями, была в страннице не самой лучшей, однако вполне удовлетворяла запросу, не считая вида из окна. Два окна выходили на двор конюшни. Капитан Зеленых по рангу был практически равен генералу Знамени, но здесь большинство тех, кого она превосходила званием, были адъютантами или секретарями старших офицеров Непобедимой армии Как в сухопутной армии, так и на флоте принадлежность к высокородным дает мало преимуществ, если только ты не относишься к числу верховных лордов или леди. Ногти ее мизинцев блестели лаком цвета морской волны. Эгинин всегда надеялась возвыситься, а со временем возможно стать и капитаном золотых командовать флотами, как ее мать. Девочка, она даже мечтала именоваться «дланью императрицы на море» и, подобно матери, стоять по левую руку от хрустального трона, быть Соджин самой императрицы, доживет да она вечно, иметь позволение говорить непосредственно с ней. У молодых женщин бывают глупые мечты и она признавалась себе, что, когда ее выбрали в число предвестников, она подумывала, не обретет ли новое имя. Не то чтобы надеялась на это, слишком высоко занесли бы ее надежды. Однако всем было известно, что возвращение украденных земель означало бы и новые добавления к числу высокородных. Теперь она, капитан Зеленых, на десять лет раньше, чем смело надеяться на это звание, и стоит на склоне той крутой горы, что возносится к облакам, к величественному шпилю императрицы, да живет она вечно». Однако Егинин сомневалась, что ей дадут под командование один из огромных кораблей, тем более эскадру. Сюрат заявила, что приняла ее рассказ, Но, коли так, почему Эги не наставили в Конторине? Почему, когда, наконец, пришли распоряжения, ее направили сюда, а не на корабль? Возможно, здесь найдется дело даже для капитана Зеленых. Возможно, поэтому. Возможно, сыграло свою роль то, что ее приблизило к себе сюрот, хотя в приказах говорилось лишь, что ей предписано отбыть, При первой же возможности веб-удар и ждать дальнейших указаний. Может быть. Верховные могли говорить с более низкими по рангу высокородными и без посредничества Глашатая, но Егинин казалось, будто Сюрат забыла о ней, сразу же, как объявила о награде, и отпустила, что могло означать также, что Сюрат ее в чем-то подозревает. Все эти рассуждения можно повторять до бесконечности. В любом случае, скорее она проживет, питаясь забортной водой, чем тот взыскующий откажется от своих подозрений. Кроме подозрений у него ничего нет, иначе Эгенин давно оказалась бы в темнице. Однако, если взыскующий тоже здесь, в городе, он наверняка следит за ней, Ожидая оплошности. Теперь он не может и капли ее крови пролить. Однако взыскующие наловчились обходить столь малые помехи. Но если он только следит, так и пусть следит, пока глаза не выпадут. Теперь у нее под ногами устойчивая палуба, и сходить с нее она будет с превеликой осторожностью. Пусть звание капитана золотых теперь недостижимо, однако почетно уйти в отставку и капитаном зеленых. — Ну, — спросил Байл, — что скажешь? Крупный, крепкий и сильный мужчина, того типа, которому Эгинин всегда благоволила, Байл стоял возле ее кровати в рубашке с хмурой миной на лице, уперев кулаки в бедра. Вовсе не такую позу следует принимать со-джин со своей хозяйкой. Вздохнув Эгнин уронила руки на живот, Байл никогда не научится тому, как должен вести себя со-джин. Он принимал все за шутку, за игру, словно что-то невзаправдышнее. Иногда он говорил даже, что хочет быть ее голосом, ее глашатаем, сколько она ни твердила, что она не верховная, высокородная. Однажды она велела его высечь, а после он отказывался спать с ней в одной кровати, пока она не извинится. Извинится. Она мысленно-торопливо пробежалась по услышанному в полухо из его ворчания. «Да, все тот же спор, все те же доводы. Ничего нового». Перебросив ноги через край кровати, она села и начала на пальцах отмечать свои доводы. Она проделывала это так часто, что могла бы отбарабанить их наизусть. «Попытайся ты бежать, да, Мани на другом корабле обломала бы твои мачты, как прутики. Это была не случайная остановка, Байл, и тебе это известно. Первый их оклик, они требовали ответить». Не называется ли твой корабль морским ястребом? Заставив тебя повернуть круче к ветру и заявив, что мы направляемся в кантарин с даром для императрицы, доживет да она вечно, я развеяла их подозрения. Любое другое действие, любое, и нас бы заковали в цепи, посадили под замок и продали сразу, как только пришли в кантарин. Сомневаюсь, что нам бы настолько повезло, что вместо этого нас ждала встреча с палачом. Она выставила большой палец. И последнее. Если бы ты сохранил спокойствие, как я тебе сказала, тебя бы из торгов не продавали. Ты мне очень дорого обошелся. Видимо, некоторые женщины в Конторине тоже питали слабость к этому типу мужчин и дом он не оставил их равнодушными, и цену они подняли непомерную. Упрямец набычился и недовольно почесал свою короткую бородку. «И все равно я уверен, что мы могли бы сбросить все за борт», — пробурчал он. «У того взыскующего нет никаких доказательств, что было у меня на борту». «Взыскующим не нужны доказательства», — сказал Эгинин передразнивая его выговор. Взыскующие добывают доказательства, причем весьма болезненным способом, болезненным для других. Если он вынужденно заговорил о том, о чем так долго молчал, может разговор близок к концу? Во всяком случае, Байл, ты уже сам признал, нет ничего плохого в том, что этот ошейник и браслеты оказались усюрод. Их нельзя на него надеть, если только не подобраться совсем близко. И я ничего не слышала о том, чтобы кто-то пытался или намеревался так сделать. Она воздержалась от замечания, что даже если кто-то и подберется, это не важно. Байл не слишком хорошо знал даже варианты пророчеств, известные по эту сторону мирового моря но был тверд, как кремень в том убеждении, что ни в одном из них не упоминалось, что дракон возрожденный должен преклонить колени перед хрустальным троном. Последнее могло бы послужить доказательством, для чего нужен тот мужской айдам, но Байл никогда этого не поймет. Что сделано, то сделано, Байл. «Если света сияет нас, мы проживем долго служа империи». «Кстати, говоришь, ты знаешь город? Что тут есть интересного? Что стоит посмотреть, куда сходить?» «Здесь всегда бывают какие-нибудь праздники», — медленно и скупо промолвил Байл. «Он не любил отказываться от спора, сколь бы напрасным тот ни был». «Некоторые тебе понравятся, а некоторые нет. Ты придирчива». Что он хотел этим сказать? Вдруг Байл ухмыльнулся. «Мы могли бы найти мудрую женщину». Тут они выслушивают брачные клятвы. Он провел ладонью по выбритой стороне головы, закатил глаза, словно пытаясь увидеть свою макушку. «Конечно, если припомнить твои лекции о правах и привилегиях моей должности. Соджин может жениться только на Соджин, так что сначала тебе нужно освободить меня. Направь меня удачи, у тебя еще нет и пяти обещанных поместий. Я могу заняться старой доброй торговлей и очень скоро подарю тебе поместье». Эгинин изумленно раскрыл рот, а это уже совсем не похоже на старые споры. Нечто совершенно новенькое. Эгинин всегда гордилась своей уравновешенностью. На командный мостик она поднялась благодаря своему умению и смелости, прошла через многие битвы, штормы и кораблекрушения. Но в этот момент почувствовала себя вдруг отправившийся в первое плавание рыбешкой, глядящий с верхотуры главной мачты в ужасе и ошеломлении на то, как весь мир качается вокруг, ожидая неминуемого падения в море. «Это не так просто», — сказал Эгенин, поднявшись на ноги так резко, что он сделал шаг назад. Свет-свидетель, как она ненавидит этот свой срывающийся голос! Вольная требует от меня обеспечить тебя, чтобы ты мог жить свободным человеком, ни в чем не нуждаясь. О, Свет, эти слова, что она произносит, ничуть не лучше срывающегося голоса. Она представила себя на палубе. Это немного помогло. «В твоем случае, думаю, это значит, что нужно купить тебе корабль!» Сказала она более-менее спокойным голосом. «И, как ты напомнил, поместья у меня еще нет. Кроме того, я не могу позволить тебе вновь заняться контрабандой, и тебе это известно». Большая часть была сущей правдой, остальное не совсем ложь. Годы, проведенные на море, принесли хороший доход, И пусть накопленное ею золото очень многие высокородные не сочли бы за богатство, Эгенин вполне могла купить корабль, если только Байлу не понадобится крупнотоннажное судно. Но этого она на самом деле и не отрицала. Он раскрыл ей объятие, еще одно неположенное ему — и она, помешкав мгновение, прижалась щекой к его широкому плечу и позволила обнять себя. «Все будет хорошо, любовь моя», — нежно проворковал он. «Так или иначе, все будет хорошо». «Байл, ты не должен называть меня любовь моя», — пожурила его Эгинин, глядя поверх его плеча в сторону камина. Почему-то никак не получалось сфокусировать взгляд на камине. Перед отплытием из Танчика она решила выйти за него замуж. То было одно из молниеносных озарений, составивших ей репутацию. Пусть Байл контрабандист, но она сумеет положить конец этому незаконному занятию. А он постоянен, стойк, силен и умен. «Настоящий моряк». Последнее Эгенин считала самым необходимым. Только она не знала его обычаев. В некоторых областях империи право просить о женитьбе принадлежало мужчинам, и их оскорбил бы даже намек на предложение со стороны женщины. Да и о том, как соблазнять мужчин, она ничего не знала. Немногие ее любовники были равны ей по званию. То были люди, к которым она могла подойти в открытую и попрощаться, если кого-то переводили на другой корабль или повышали. А он теперь был Соджин. Разумеется, нет ничего предосудительного в том, чтобы делить ложе со своим Соджин, если только не афишировать этого. Он бы, как обычно... Расстилал цуфечок в ногах кровати, Пусть даже никогда бы и не спал на нем. Но освободить Соджин, Вырвать его из системы прав и привилегий, Над которыми так насмехался Байл, Было бы верхом бессердечия. Нет, она снова лжет, боясь правды, И что хуже всего лжет сама себе. Она всем сердцем хочет выйти замуж за мужчину по имени Байл Доман, но она вовсе не уверена, что сможет заставить себя выйти замуж за отпущенную на волю собственность. «Как прикажет Миледи, так и будет», — сказал он, изображая светскую церемонность. Она ткнула его под ребра, не сильно, так, чтобы он хрюкнул. Должен же он хоть что-то усвоить. Ей больше не хотелось любоваться достопримечательностями Эбудар, а хотелось только стоять так, в объятиях Байла, целую вечность, и не принимать никаких решений. В дверь резко постучали, и она отпрянула. Ладно, хоть что-то он усвоил и не стал протестовать. Пока Байл натягивал куртку, Эгенин встряхнула плессерованные юбки и попыталась разгладить складочки, появившиеся после лежания на кровати. Что-то они слишком помялись. Ведь она старалась лежать неподвижно. Стук мог означать вызов к сюрот. А может, служанка пришла узнать, не надо ли чего. Но кто бы это ни был, Эгенин не хотела представать перед ними в таком виде, словно валялась на палубе. Махнув рукой на платье и свои бесполезные старания, Эгенин подождала, пока Байл застегнется на все пуговицы и примет позу, которую он считал подходящей для Соджин. «Точно капитан Наюти готова отдавать приказы», — подумала она со вздохом. Потом рявкнула. «Войдите!» Женщину, которая появилась на пороге, она ожидала увидеть менее всего. Бетамин нерешительно посмотрела на Эгинин, быстро вошла в комнату и тихо прикрыла за собой дверь. Сулдам сделала глубокий вдох, потом опустилась на колени, держась как деревянная. Ее темно-синее платье с вышитыми на красных вставках молниями выглядело только что вычищенным и отглаженным. Резкий контраст с собственной растрепанностью вызвал у на раздражение. «Миледи!» — неуверенно начала Беттамин, сглотнула комок в горле. «Миледи, я прошу позволения поговорить!» Покосившись на Байла, она облизнула губы. «Наедине, если Миледи соблаговолит!» Последний раз Эгинин видела ее в подвале в Танчика когда сняла с Бетамин Айдам и велела уходить. Этого достаточно для шантажа, будь даже Эгенен Верховной Леди. Несомненно, приговор за это таков, как и за освобождение Дамани, измена, не считая того, что если все откроется, обречена и сама Бетамин. Тебе от него нечего скрывать, Бетамин. — невозмутимо сказала Эйгенин. — Ее корабль не мелководье, выручить может только спокойствие. — Что тебе нужно? Бетамин ерзала на коленях, медлила, облизывая губы. Затем слова вдруг полились из нее потоком. — Ко мне пришел взыскующий и приказал возобновить нашу... наше знакомство и сообщать ему о тебе все. Она закусила нижнюю губу и посмотрела на Эгинин. В темных глазах ее были отчаяние и мольба. Как тогда? В подвале в танчика. Эгинин встретил ее взгляд холодным взором. Мелкие воды и нежданные шквалы. Вдруг получили объяснение, странные приказы явиться в Эбудар. Ей незачем было спрашивать о внешности взыскующего. Она и так знала, что это должен быть тот же самый человек. Как незачем было спрашивать, почему Беттамин пошла на измену, предавая взыскующего. Если он сочтет, что его подозрения достаточно обоснованы и возьмет ее для допроса, Эгинин со временем расскажет все, что знает, в том числе и о некоем подвале, и очень скоро на Беттамин снова появится Айдам. Единственная надежда Беттамин — помочь Эгинин избежать встречи с взыскующим. «Встань», — сказала она, — «присаживайся». К счастью, в комнате было два стула, хотя и не слишком удобных с виду. Байл, по-моему, в той фляжке на комоде есть Бренди. Бетмен так дрожала, что Егинин пришлось помочь ей встать и подвести к стулу. Байл принес резные серебряные кубки с Бренди и, вспомнив наставление, поклонился первой Егинин и протянул ей кубок. Но когда он отошел к комоду. Она заметила, что он заодно и себе налил. Он стоял с кубком в руке и смотрел на женщин, как ни в чем не бывало. Бэтамин воззрилась на него круглыми глазами. «Думаешь, тебя подвесили над заостренным колом?» — сказал Эгинин. И Сулдан дернулась. Испуганный взгляд ее метнулся к лицу Эгинин. «Ты не права, Бэтамин. Единственное настоящее преступление, которое я совершила, это твое освобождение. Не совсем правда, но в конце концов именно она передала в руки самой сюрот, мужской Айдам. А разговор с Аис да не преступление. Взыскующий может подозревать. Он пытался подслушивать под дверью в танчика. Но она-то не сулдам которой в обязанности вменено ловить Марат Дамани, и самое худшее, чем грозит ее проступок, — это выговор. До тех пор, пока он не узнает об этом, у него нет оснований арестовывать меня. Если он хочет знать, о чем я говорю, или еще что-то, расскажи ему. Только помни, если он меня арестует, я назову твое имя». Напомнила об этом Эгенин для того, чтобы предостеречь Беттамин. Вдруг ей придет в голову мысль, будто есть способ спастись, бросив на растерзание саму Эгинин. «Ему не придется заставлять меня кричать еще раз». К изумлению Эгенин, Сулдам начала истерически смеяться. Пока Эгенин не наклонилась и не залепила ей оплеуху. Мрачно потирая щеку, Бетамин сказала, «Он знает почти все, миледи, кроме подвала». И она начала описывать фантастическую паутину измены, связывавшую Эгенин, Байла, Сюрат, а, возможно, и то он, Саис Седай и Марат Дамани, и Дамани» которая прежде была айедай в голосе Бетмен начал прорезываться панический страх она перескакивала от одного невероятного обвинения к другому и эггенин стала потихоньку прихлебывать бренди только прихлебывать она спокойна она держит себя в руках она это уже не мелкие воды Она плывет вплотную к подветренному скалистому берегу, и сам ослепляющий души мечется, оседлав яростный шквал, грозя украсть ее глаза. Байл немного послушал, глаза его становились все больше и больше, а потом он одним махом выпил полный до краев темного крепкого напитка кубок. Эгенин с облегчением увидел его потрясение, и почувствовала себя виноватой, что испытывает облегчение. Она не верила, что он убийца. Кроме того, он очень хорошо боролся руками, мечом же владел посредственно. С оружием или голыми руками, но верховный лорд Турок выпотрошил бы Байла как карпа. Байла приплели в эту паутину лжи, единственно потому, что его видели в танчика. «С теми двумя айс Полное Полная бессмыслица, чушь. Те две айс ни к какому заговору отношения не имели. То была случайная встреча. Свет-свидетель. Они же совсем девчонки, наивные и невинные, чересчур мягкие сердцем, и отказались принять ее предложение, перерезать глотку взыскующему когда была такая возможность а жаль они передали ей тот мужской айдам ледяной холод пополз по позвоночнику если взыскующий когда нибудь узнает что она намеревалась избавиться от айдам так как предлагали аайедай если хоть кто то узнает Ее осудят по обвинению в измене. Так случилось бы и в том случае, если бы ей удалось выбросить его в океанскую пучину. — Разве это не измена? — спросила себя Эгенин. — Темный собирается украсть твои глаза. Слезы струились по лицу Беттамин. Она прижимала свой кубок к груди, словно обнимая себя руками. Если она и пыталась сдержать дрожь, ей это не удавалось. Смотрела Беттамин на Эгенин, А может, на что-то позади нее. На что-то ужасное. Огонь в камине еще не прогрел комнату как следует. Но на лице Беттамин блестели капельки пота. «И если он узнает, о Рине и Сити», — лепетала она, — то все будет знать доподлинно. Он придет за мной и за другими сулдам. Ты должна остановить его. Если он схватит меня, я выдам ему твое имя, да?» Она вдруг нетвердой рукой поднесла кубок к губам и, проглотив содержимое, захлебнулась и закашлялась. Потом протянула кубок Байлу, чтобы тот налил еще. Но Байл не шелохнулся. Он был как дубиной оглушенный. «Кто такие Рина и Сита?» — спросил Эгенин. Она была напугана не меньше сулдам, но, как всегда, крепкой рукой обуздала свой страх. «Что о них может узнать взыскующий?» бэттамин отвела глаза в сторону, не желая встречаться с Эгенин взглядом. И внезапно та поняла... «Они... Сулдам, да, Бетамин? Как и ты. И на них тоже был надет ошейник, как и на тебя». «Они на службе у Сюрат, проскулила Бетамин, «хотя им никогда не разрешат стать совершенными. Сюрат все знает». Эггенен устало потерла глаза. Возможно, в конце концов, заговоры существует, Или же Сюрат скрывает этих двоих, чтобы уберечь империю. Империя зависит от сулдам. Мощь ее зиждется на них. Известие, что сулдам способны научиться направлять, может потрясти империю до основания. Ее саму эта мысль поразила, возможно, и потрясла до глубины души. Она сама по долгу службы не имела права освобождать Беттамин. Столь многое изменило в ней Танчика. Эгинин уже не считала, что на всякую женщину, обладающую способностью направлять силу, необходимо надеть ошейник. На преступниц, безусловно. И на тех, пожалуй, кто откажется присягнуть хрустальному трону. И она не знала. Когда-то в ее жизни была крепкая, как скала, уверенность, словно светила путеводная звезда, которая никогда не подведет. Как бы ей хотелось вернуть прежнюю жизнь. Как ей хочется быть хоть в чем-то уверенной. Я подумала, — начала Беттамин. Если она не перестанет без конца облизывать губы, от них скоро ничего не останется. «Миледи, Если с взыскующим произойдет несчастный случай, может, опасность исчезнет вместе с ним? О, Свет! Женщина верит в происки, направленные против хрустального трона, и готова закрыть на них глаза, чтобы спасти шкуру. Эгенен встала, и Беттамин ничего не осталось, кроме как последовать ее примеру. «Я подумаю над твоими словами, Беттамин. Приходи ко мне каждый день, если будешь свободна». Именно этого и ждет взыскующий. «Пока я не решу что-то, ничего не предпринимай». «Поняла? Ничего. Только исполняй свои обязанности и делай то, что скажу я». Беттамин поняла. Она испытывала громадное облегчение от того, что теперь с опасностью придется иметь дело кому-то другому, и потому вновь опустилась на колени и поцеловала руку Эгинен. Чуть ли не вытолкав женщину из комнаты, Эгинен закрыла дверь, а потом швырнула кубок в камин. Тот ударился о кирпичи, подпрыгнул, покатился по маленькому коврику на полу. Кубок был помят. Набор их подарил ее отец, когда она получила под начало первую команду. Казалось, из Егинин высусала все силы. Из лунных лучей и теней случайностей взыскующий сплел удавку и накинул ей на шею. Если только вместо смерти ее не обратят в собственность. От такой возможности Егинин передернула. Взыскующий загнал ее в ловушку, из которой не выбраться, что бы она ни сделала. «Я могу его убить». Байл размял руки, крепкие и сильные, как и он сам. Умнится он человек худой, привык, что все подчиняются его слову. Вряд ли он ждет, что кто-то возьмет его за глотку». «Байл, чтобы его убить, его нужно найти, а ты его не найдешь. Он не будет встречаться с нею дважды в одном и том же месте. И даже если ты станешь следить за ним, он ведь и внешность может изменить. Не будешь же ты убивать каждого мужчину, с которым она заговорит». Эгнин, выпрямив спину, подошла к столу, где лежала ее доска с письменными принадлежностями, и отстегнула крышку. Украшенная резьбой в виде волн, со стеклянной чернильницей в серебряной подставке и с серебряной песочницей, доска была подарком матери в честь ее первой командной должности. На аккуратно уложенных стопочкой и листах тонкой бумаги красовался ее недавно полученный герб, меч и обвитый цепью якорь. «Я напишу тебе вольную», — сказала Эгинин макая в чернильницу серебряное перо. «И дам достаточно денег, чтобы оплатить дорогу морем». Перо заскользило по бумаге. У нее всегда был хороший почерк. Записи в судовом журнале должны быть разборчивыми. «Боюсь, купить корабль не хватит, но на дорогу достаточно. С первым же кораблем покинешь город». Сбрей с головы оставшиеся волосы, и проблем не будет. Чудно видеть лысых мужчин без париков, но пока никто в городе...» Она охнула, когда Байл вытянул лист прямо у нее из-под пера. «Если ты меня освобождаешь, ты не можешь мне приказывать», — сказал он. «Кроме того, ты же должна удостовериться, что, получив свободу, я смогу себя содержать». Байл сунул лист бумаги в огонь и смотрел, как тот чернеет и съеживается. — Ты сказала корабль? — Вот и выполняй обещание. — Послушай хорошенько и пойми, — сказала Эгенин голосом, которым отдавала приказы Сьюта, но на Байла это не произвело никакого впечатления. — Наверное, все дело в проклятом платье. — Тебе нужна команда, — сказал он, не дав ей договорить, — и я смогу ее найти даже здесь. — И что мне делать с командой? — У меня нет корабля, а если бы и был, куда бы я поплыла, где взыскующий меня не отыскал бы? Байл пожал плечами, словно не видел в ее вопросах ничего существенного. Сначала команда. Я узнал того молодого парня на кухне, того, что миловался, сидевший у него на коленях женщиной. Брось гримасы корчить, в поцелуях нет ничего плохого. Эгнин выпрямилась, готовая самым решительным образом наставить его на путь истинный. Она охмурилась, а не гримасничала. А та парочка тискалась прилюдно, вела себя по-скотски, обаил ее собственность. Он не смеет говорить с нею в подобном тоне. «Его зовут Мэтт Коутон», — продолжил Байл, едва Эгенен открыла рот. Судя по наряду, он весьма преуспел в жизни и в обществе забрался высоко. «Когда я его в первый раз увидел, он носил фермерскую одежду и спасался от тролоков. Причем было это в месте, которого и троллоки-то боятся. А в последний раз полыхало чуть ли не полгородка под названием Беломостье, а его и его друзей пытался убить Мурдраал. Судить не возьмусь, но все прочее будет больше того, во что я могу поверить. Но, думаю, любой, кто сумел спастись от троллоков и Мурдраала... Может, нам пригодится. Особенно сейчас. «Когда-нибудь», — проворчал Айгенен, — «мне надо бы взглянуть на тех троллоков и мурдраалов, о которых ты мне все уши прожужжал. Эти твари не могли быть и в половину так страшны, как их расписывал Байл». Тот ухмыльнулся и покачал головой. Он знал ее мнение об этих так называемых отродьях тени. «А еще лучше, что юный мастер Коутон появился на моем корабле не один, а со спутниками. И в нашем положении они тоже пригодятся. Одного ты знаешь. Том Мэрилин». Уэггинен перехватило дыхание, мэрилин умный старик и очень опасный и он был с теми двумя аайедай когда она встретила байла байл а это не заговор скажи мне пожалуйста никто не говорит пожалуйста своей собственности даже со джин только когда чего то очень сильно хочется. Байл, снова покачав головой, оперся рукой на каминную полку и устремил взгляд в огонь. А не могут без интриг, как рыбы не могут без воды. Они вступили бы в заговор с Сюрот, но вопрос стала бы она сговариваться с ними. Я видел, как она смотрела на дамани. Они для нее все равно что шелудивые собаки с блохами и заразными болезнями. Может ли она хотя бы заговорить с седай? Он поднял взор, и его глаза, чистые и открытые, ничего не скрывали. Я скажу тебе чистую правду. Клянусь могилой своей бабушки, я убежден, никакого заговора нет. Но в десятеро сильнее, я уверен что не позволю ни взыскующему, никому бы то ни было еще причинить тебе вред. Чего бы мне это ни стоило? Вот такие слова мог бы сказать всякий верный своему хозяину Соджин. Впрочем, она даже краем уха не слыхала, чтобы какой-нибудь Соджин был столь откровенен. Егнин понимала, что говорил Байл вовсе не как образцовый Соджин, а как человек, охваченный совсем другими чувствами. Спасибо, Байл. Чтобы командовать, необходим уверенный голос, но сейчас Эгенин испытывала гордость, что голос ее хотя бы не дрожал. «Если сумеешь, отыщи этого мастера Коутона и Тома Меррилина. Может, что-то и удастся сделать» уходя байл не стал кланяться, но эгген и в голову не пришло его упрекнуть она тоже не собиралась позволить взыскующему схватить ее она остановит его во что бы то ни стало свое решение она приняла еще до того как освободила Беттамин. Эгинин де краев наполнила бренди помятый кубок намереваясь напиться чтобы ни о чем не думать. Но вместо этого сидела и глядела в темную жидкость, так и не пригубив. Во что бы то ни стало. О, Свет, она ничем не лучше Бетамин. Но понимание это ничего не меняло. Во что бы то ни стало.